Боговеры ближнего зарубежья не отстали от отечественных. Украинская политическая организация Братство призвала к погромам на сеансах Кода да Винчи. Разница в реакциях второго мира и третьего мира на религиозные оскорбления в том, что в мире втором количество агрессивно неадекватных людей меньше, и дело не доходит до массовых убийств и больших погромов. А в своей реакции власти не часто доходят до прямых запретов. Это хорошо видно на примере скандала с кодом Да Винчи. истерические визги русских и украинских боговеров не смогли остановить показ фильма. А вот власти филиппинской столицы запретили не только показ фильма в кинотеатрах, но и распространение его на DVD. С последним, правда, всё оказалось сложнее. Пираты за несколько недель до премьеры успели нашлёпать кучу дисков и вовсю продавали их на улицах Манилы. То есть народ хотел смотреть кино. А власти решили, что не надо бы ему. И обосновывая запрет, мэр города Литоатьенца заявил, что фильм является извращением нашей истории и может разрушить веру, поскольку он содержит ложные утверждения о жизни Иисуса Христа. Слаба, однако, вера у филиппинцев. Не сильнее оказалась вера и у жителей тихоокеанского острова Самоа. Там тоже картина была запрещена. На Фиджи местные католики также потребовали запретить код да Винчи. Но иногда флуктуации запретов приключаются и во втором мире, уравнивая его по дикости с миром третьим. Скажите мне, о чём лучше вышеперечисленных островных декарей наши московские, которые решают за москвичей, что им можно, а что нельзя. Например, господину Лушкову не нравится группа Ленинград. Бывает, дело вкуса имеет право Но когда чиновник на основании своего вкуса запрещает в городе концерт группы, на которую горожане уже купили билеты, это уже ни в какие ворота не лезет. Такому чиновнику кольцо в нос копьё в руку и на само. А помните прилестный тандем нашего патриарха со знаменитым воспитателем чужих детей господином Екеменко, основателем движения идущие вместе. Помните, как эта сладкая парочка руками московских чиновников запретила нам кариду смотреть. Патриарх тогда бился с быками, видимо, в рамках борьбы с латинской ересью, а воспитатель чужих детей Васи и Кеменко боролся против кариды из гуманных соображений. Он не знал, что португальская карида, которую хотели провести в Москве, не заканчивается убийством быка, в отличие от испанской поэтому в своём требовании запрета прикрылся ширмой гуманизма как сейчас помню на программе владимира познера вася гордо процитировал лозунг под которым они душили чуждое зрелище а быка спросили судя по той уверенности с которой екименковцы выступали против кариды у их представителя состоял с быком продолжительная беседа И в её ходе бык уверил Васю, что он от лица всех быков мира голосует против кариды и уполномочивает Васю бороться за их бычьи интересы. Не знаю, на каком языке, русском или португальском, говорил с быком Вася. Не знаю, имел ли беседу с быками патриарх Алексей, или он поверил Васе на слово, но по сути именно они вдвоём запретили москвичам смотреть кариду. Несмотря на купленные горожанами билеты, несмотря на финансовые потери, которые понесли строители зрелища. Хорошие люди, они и московские чиновники. А мы, руководимые ими быдло, за которое можно всё решить, не спрашивая. И эта история очередная прекрасная иллюстрация того, до чего доводит абсолютизация любого принципа, в том числе принципа гуманности до своей полной противоположности. Вася ведь прикрывался тем, что хотел спасти быков. Повторюсь, он не знал, что в португальской кориде быка не убивают. Результатом же его стараний стало то, что быков, в конце концов, пустили на мясо. А до того, как забить, содержали в совершенно жутких условиях. Тореадорша Лидия Артамонова, я говорил с ней примерно через год после этой жуткой истории, — Долгое время билась, пытаясь спасти животных редкой породы, но ей это так и не удалось. С Васей Екименко я между прочим тоже беседовал, примерно за год-полтора до того, как он стал моральным цензором для всей страны. На этот момент своих детей Вася не имел, но воспитательные таланты просто-таки бурлили в нём ища выхода. Ему не терпелось научить молодежь всему тому прекрасному и светлому, что олицетворял собой сам Вася. Он был абсолютно искренним в своем стремлении с железным кулаком запретов загнать людей в то необыкновенное счастье, которое ожидало их в моральном бараке. Он был таким же искренним, как Савонарола, таким же искренним, как Тарквемада. Хотя почему был? «Вася есть» и будет есть. Господин Екеменко против того, чтобы быков убивали на арене, против кориды как таковой, и, соответственно, против того, чтобы люди разводили эту особую агрессивную боевую породу животных. То есть Вася хочет, чтобы эти животные вовсе не жили на свете. Вася — гуманист. Аналогичными гуманистами выступили чинуши из Федерального агентства по культуре и кинематографии «Святая которые решили за 140 миллионов россиян, что тем вовсе не нужно смотреть в кинотеатрах американскую комедию «Борат». Таким образом, отцы народа просто позаботились о людях, заявив, фильм содержит материалы, которые могут быть восприняты определенной частью зрителей, как уничижительные в отношении некоторых национальностей и религий. И чтобы слабые умом российские граждане случайно не обиделись, по оплошности купив билет их лишили возможности сделать ошибку и оградили от опасного кино и тех, кто по слабости и глупости мог получить неудовольствие, и тех, кто мог фильму порадоваться, это и называется равнением на худших обратный отбор Это были истории о том, как власть идёт против народа, закрывая ему пухлыми ручками глаза и селком не допуская до неправильных зрелищ. А вот вам история иная, о том, как власть идёт с народом рука об руку, не совсем правда народом, но с довольно значительной его частью. Печальная история о запрете гей-парада в Москве. Однако перед тем, как углубиться в разбор голубых полётов, проведём пару теоретических занятий тем почти что они понадобятся нам и в дальнейших главах давайте представим себе что вы чего-то остро не любите и потому хотите это запретить не только себе но и прочим людям которые с вами не согласны как навязать им свою волю например вы не любите бананы или скажем аморальность впрочем почему или никаких или То, что вы не любите, как раз и должно быть объявлено аморальным. Это один из приемов, он называется «объективизация запрета». В самом деле, вкусовая позиция весьма уязвима. Если вы не любите бананы на одном только этом основании, сложно добиться повсеместного запрета бананов. Потому что любой и каждый скажет вам «ну и не люби, я-то здесь при чем?» Значит, в вкусовую позицию нужно заменить объективной, то есть общей и для вас, и для вашего оппонента. Если вам это удастся, вы втащите оппонента на своё поле и одновременно уведёте разговор в сторону. Наиболее удобные и потому часто встречающиеся способы объективизации апелляция к морализму и к детям. Начнём с первого. Как уже отмечалось выше, Наибольшее отторжение старой морали вызывает толерантное отношение новой морали к религиозной и сексуальной свободам. Именно в эту сторону и мечут они большинство своих стрел. Им безумно хочется запретить раздражающие свободы. Но на каком основании